Глава 169. В стране тараканов. Кошка видит пролетающее мимо странное насекомое. Просунув лапу сквозь балконную решетку, она стукает его. Скоробей большой рук падает, но 103-й успевает спрыгнуть до столкновения с землей. Он сильно ударился лапками. 13 этажей — это все-таки высоко. Скоробею повезло меньше. Его тяжелый каркас разбивается о землю. Так нашел свою смерть бесценный большой рог, великолепный летающий воин. Падение 103-го смягчил большой мусорный бак, набитый отбросами. 103-й по-прежнему не отпускает свой кокон. Он ползет по пестрой, растрескавшейся поверхности какого-то ящика. Какое изумительное место. Тут все съедобно, и он воспользовался этим, чтобы подкрепиться. Витают всевозможные запахи, от приятных до зловонных, но у него нет времени определять, чем именно тут пахнет. Наверху, на рваной поваренной книге, он заметил какое-то существо. Их множество. Из укрытия за ним наблюдает не меньше тысячи этих существ. Множество длинных усов. Значит, эти животные живут в стороне пальцев. Он узнал их. Это тараканы. Они повсюду. выползают из консервных банок, из рваной тапки, из дохлой крысы, из пустой коробки от стирального порошка с прожорливыми ферментами, из баночки бифидоактивного йогурта, из поломанной электрической батарейки, из рессора, из закровавленного пластыря, из коробки от транквилизаторов, из коробки со из коробки с седативным средством, из коробки замороженных продуктов с истекшим сроком хранения, которая была выброшена целой, из банки без хвостых и безголовых сардин, Тараканы окружают 103-го, муравей никогда не видел таких крупных, у них коричневые надкрылья и очень длинные согнутые неподвижные антенны. От них плохо пахнет, не так плохо, как от клопов вонючек, но запах более кислый и тошнотворный, с разнообразными оттенками гнили. У них прозрачные брюшки, и сквозь хитин видны трепещущие внутренности, удары сердца, потоки крови, стремящиеся по тонким сосудам, 103-й озадачил. Старый зловонный таракан, от него несет прокисшей медвяной росой, с желтоватыми над крыльями и маленькими крючками на лапах, обращается к 103-му на языке запахов. Он спрашивает, что тут делает муравей. 103-й отвечает, что хочет встретиться с пальцами в их гнезде. С пальцами? Кажется, все тараканы потешаются над ним. Он и в самом деле сказал что-то про пальцев. Да, а в чем проблема? Да здесь повсюду пальцы, их нетрудно встретить, произносит странный таракан. «Вы можете отвезти меня в их гнездо?» — спрашивает муравей. Старый таракан надвигается. «А тебе известно, кто такие пальцы?» Сто-третий смотрит на него в упор. «Это гигантские животные». Сто-третий не понимает, что рассчитывал услышать от него таракан. Наконец старик отвечает. «Пальцы? Наши рабы!» Сто-третий не верит. «Разве гигантские пальцы могут быть рабами отвратительных тараканов? Объясните». Старый таракан рассказывает, как тараканы приучили пальцев бросать им каждый день тонны продуктов. Пальцы дают им кров, корм, еда тепло. Они повинуются тараканам и всячески им угождают. Каждое утро, как только тараканы вдоволь едятся припасами из даров пальцев, приходят другие пальцы и уносят объедки. Так что еда у тараканов всегда имеется, и в большом количестве. Более того, еда свежая, первосортная. Раканы рассказывают, что когда-то они тоже жили в лесу, а потом облюбовали для себя страну пальцев. Тут они и устроились. Теперь им даже охотиться не надо, чтобы поесть. Еда, которую подносят пальцы, сладкая, богатая жирами, разнообразная, и главное, за ней не надо гоняться. Уже пятнадцать лет прошло с тех пор, как наш самый дальний предок бросил погоню за дичью. Все без малейших усилий, свежим подается нам каждый день пальцами. — говорит большой таракан с черной спиной. — А Вы разговариваете с пальцами? — спрашивает 103-й, потрясенный тем, что слышит, и тем, что видит тут залежи еды. Старый таракан объясняет, что говорить с ними нет никакой нужды. Они угадывают любое желание тараканов, прежде чем кто-либо его выразит. Да что там, как-то раз дары чуть припозднились, возмущенные тараканы стали барабанить брюшками по стене, и на следующий день еду принесли вовремя. В общем, отбросы спускаются каждый день. — Вы можете отвезти меня в их гнездо? — спрашивает муравей. — Шушуканья? Кажется, они не против. Старый таракан обещает решение. — Мы отведем тебя в их гнездо, если ты выдержишь великое испытание. — Великое испытание? Тараканы вместе с солдатом направляются к мусоропроводу, в подвал какого-то здания. Там возвышается целая гора старой мебели, бытовой техники и каких-то коробок. Они ведут 103-го в какое-то определенное место. Что это за великое испытание? Таракан отвечает ему, что обычно оно состоит в том, чтобы кое с кем встретиться. А кто этот кое-кто? Противник? Да, противник. Причем посильнее тебя, загадочно отвечает таракан. Они идут гуськом. Муравья приводят в это условное место. Там 103-й видит другого муравья. На его голове волоски торчат во все стороны. Да и вид у этого солдата совсем неприветливый. Он тоже в окружении тараканов. 103 направляет антенны вперед и замечает первую аномалию. У муравья нет никакого опознавательного запаха. Бесспорно, это наемник, привыкший к битве в рукопашную. На его лапках и на груди следы многочисленных ударов мандибул. Непонятно почему, но этот муравей, встреченный при таких странных обстоятельствах, тут же становится ему неприятен. Запаха нет, манера неучтивая. Походка довольно претенциозная, волоски на лапках, похоже, уже два дня не мыты, вот уж правда неприятный муравей. «Кто этот муравей?» — спрашивает 103-й у тараканов, которые с интересом следят за его реакцией. «Он очень хотел встретиться с тобой, именно с тобой», — отвечают ему. У 103-го возникают вопросы. Если этот муравей так хотел с ним встретиться, то почему теперь он с ним не разговаривает? 103-й пробует один трюк. Он делает вид, что покачивает головой, потом вдруг угрожающе раскрывает мандибулы. Спасует тот, другой, или примет его вызов. Стоило ему встать в позицию для битвы на мандибулах, другой тут же вынул из ножен губные сабли. «Кто ты?» Никакого ответа. Тот, другой просто поднял усики. «Что ты тут делаешь? Ты участник крестового похода?» «Похоже, придется драться». Сто третий еще раз пробует запугать другого. Он стучит брюшком от оракса, демонстрируя готовность к выстрелу к кислотой, ведь тот понятия не имеет, что кислоты у него нет. Стоящий перед ним муравей реагирует точно так же. Под любопытными взглядами тараканов два представителя мирмикийской цивилизации продолжают держаться друг от друга на почтительном расстоянии. Теперь 103 начинает понимать, что это за испытание. На самом деле тараканы хотят присутствовать на дуэли муравьев, а победителя принять в свое племя. 103 не любит убивать муравьев, но в то же время осознает, что его миссия важнее его позиций. Один таракан согласился подержать его кокон во время испытания. И к тому же этот муравей ведет себя все более и более враждебно. Кто он, этот гордец, который не только не желает разговаривать, но даже и признавать 103-го, первого муравья, достигшего края мира? Я сто миллиона шестьсот восемьдесят трехтысячный. Другой снова поднимает усики, но по-прежнему не отвечает, они оба стоят в атакующей позе. Но не станем же мы стрелять друг в друга. И 103, сто третий, полагая, что у другого муравья карман с кислотой полный. Он ощупывает свое тело и убеждается, что у него осталась только маленькая последняя капля. Если выстрелить быстро, то, возможно, внезапность создаст ему преимущество. Изо всех сил он выталкивает брюшными мышцами последнюю каплю. Но по чистому совпадению в тот же самый момент другой тоже выстреливает, и капли, столкнувшись, очень медленно соскальзывают вниз. Капли скользят, никогда не видел, чтобы жидкость стекала по воздуху, но 103 не заостряет на этом внимание. Раскрывая мандибулы, 103 бросается вперед и натыкается на что-то твердое. Кончики мандибул противника бьют точно по его мандибулу. 103 в недоумении. Его противник стремительный и жестокий. Он угадывает его удары и в ту же секунду блокирует их в том самом месте, куда он их направляет. При таком соотношении сил схватка нежелательна. Он поворачивается к тараканам и заявляет, что отказывается драться с этим муравьем, так как он тоже рыжий. Либо принимайте нас обоев, либо не принимайте никого». Тараканов не удивили эти слова. Они спокойно сообщают ему, что испытание он прошел. 103 ничего не понимает, и тогда ему дают объяснение. На самом деле перед ним нет и никогда не было противника. Его единственным соперником был он сам. 103 по-прежнему ничего не понимает. Тогда тараканы уточняют, что его подвели к волшебной стене, покрытой веществом, благодаря которому напротив появляешься ты сам. «Это позволяет многое узнать о чужаках, и, в частности, как они сами оценивают себя», — говорит старый таракан. А разве есть лучший способ, чем этот, кого-либо узнать, когда ставишь его в ситуацию, где он открыто показывает, как он сам на себя реагирует?» Тараканы случайно обнаружили эту волшебную стену. Реакции были весьма интересны. Некоторые часами дрались со своим изображением, были и такие, кто осыпал себя оскорблением. Большая часть считала, что животное, стоящее перед ним, надо прогнать, так как у него нет запаха или такой же запах, как у них. Мало кто желал сразу побрататься собственным изображением. Мы хотим, чтобы другие приняли нас, а сами себя принять не хотим, философский изрек старый таракан. Разве кто-то может помочь тому, кто сам не готов прийти себе на помощь? Как можно уважать того, кто сам себя не уважает? Тараканы очень гордятся тем, что придумали это великое испытание. По их мнению, нет ни одного животного, от самого маленького до самого большого, которое спокойно переносит свой собственный вид. 103 возвращается к зеркалу одновременно со своим двойником. Да этого он никогда не видел зеркало. Он убежден, что это самое великое чудо, при котором он присутствовал. Стена, в которой появляется твое второе «я» и двигается одновременно с тобой. Возможно, он недооценивал тараканов. Если они способны возводить волшебные стены, может, они и в самом деле хозяева пальцев. «Ты принял себя, значит, и мы тебя принимаем. Ты захотел себе помочь, и мы тебе поможем», — объявляет старый таракан.